салон На следующий год после свадьбы Мережковские оставляют свою маленькую и уютную квартирку на Верейской улице. Они переселяются в дом Мурузи, названный так по имени домовладельца, на Литейном проспекте. Дом ближе к центру, и гостей сюда приходит много. Именно в квартире Мережковских возникает неформальный центр литературного Петербурга. И не только литературного. Тут собирается весь кружок художников «Мир искусства. Лев Бакст, Константин Сомов, Александр Бёноа. Сюда приходит и балетмейстер Сергей Дягилев, и философ Василий Розанов. Безусловно, Зинаида Николаевне, сумевшей привлечь таких разнообразных людей, нельзя отказать в остром уме. Язвительные, злые её замечания многих отпугивали, но в то же время и привлекали. Она была необычная, не такая, как все. Смелая в суждениях, раскованная, беспощадно насмешливая, любительница шокировать и ужасать обывателей. Запомнилась современникам ее пристрастие к причудливым нарядам. Впрочем, в эту эпоху чудили многие. Андрей Белый, у которого, похоже, был зуб на Мережковских, писал особенно зло. Тут зажмурил глаза, и скачалки сверкала «Зе Гиппиус» — точно оса в человеческий рост, коль не остов пленительницы, перо обри Берцлия. Ком вспученных красных волос, коль распустит до пят, укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико. Пудра и блеск от ларнетки в которую вставился зеленоватый глаз. Перебирал ограненные бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою. слобика Точно сияющий глаз свисал камень на чёрной подвеске. С безгрудой груди тарахтел чёрный крест и ударила блёсками пряжка с ботиночки, нога на ногу. Шлейф белого платья в обтяжку закинула. Прелесть её костяного безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану. Андрей Белый. Начало века. Однако Зинаида Николаевна могла быть разной, в зависимости от собеседника. Это была немаловажная грань ее таланта, и сам Белый был вынужден признать ее способность к умелому перевоплощению. Например, в гостях у строгой семьи интеллектуалов, религиозных философов Соловьевых, она совершенно преображается. Десятки лет спустя писатель Георгий Адамович, как и многие другие, замечал, что Зинаида Николаевна, Всегда хотела казаться тем, чем в действительности не была. Между настоящей и литературной Гиппёс всегда была огромная разница. Вот только когда она становилась настоящей. Многие, ох, многие писали о том, какой неприятно высокомерной, претенциозной и неестественной была, а может быть, казалось, Зинаида Николаевна. Числа этих девятого Я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус и поразился иной ее статью. Она, точно чувствуя, что не понравилось, с женским инстинктом понравится переродилась. И думал. Простая, немного шутливая умница. Где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу? Посетительница в черной юбке и в простенькой кофточке, белая с черной клеткой, С крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с ларнеткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто. И розовый цвет лица, не на пудр, выступал на щеках. Улыбалась живо, стараясь понравиться, и, вероятно, в угоду хозяйке была со мной ласкова. Даже держалась ровней, как конфузливая гимназистка из далекой провинции, но много читавшая думавшая где-то в дальнем углу и теперь, своих встретив, делилась умом и живой наблюдательностью. Такой стиль был больше к лицу ей, чем стиль сатанессы. Позднее, разглядевший ЗН, постоянно наталкивался на этот другой ее облик, облик, пробевший гимназистки. Андрей Белый. Начало века. Тем не менее, все стремились попасть в салон Мережковских и проводили там вечер за вечером весьма характерен отзыв Александра биноа Не могу сказать, чтобы это тогдашнее первое посещение Мережковских оставило во мне приятное впечатление. Это была пора характерного фин-де-сьель конца века», претенциозность и передовитость которого выражалась в культе на словах всего порочного с примесью всякой мистики, нередко роднившейся с мистификацией. В частности, Дмитрий Сергеевич как-то особенно любил сопоставлять слово гьех, он не совсем ясно произносил букву «р», и святость, порог и добро. Особенно же озадачила нас супруга Мережковского Зиночка Гиппиус. Очень высокая, очень тощая, довольно миловидная блондинка с постоянной улыбкой Джоконды на устах, но неустанно позировавшая и кривлявшаяся. Была она всегда одета во всё белое, как принцесса грёза. Не успели мы с Валечкой с ней познакомиться, как она бухнулась на коврик перед топящимся камином и пригласила нас возлечь рядом. Первый ее вопрос отдавал безвкусной прециозностью. «А вы, господа студенты, в чем декаденствуете?» Александр Бенуа. Мои воспоминания. Здесь же Мережковский в беседе с Половцевым сразу меня пленил всем своим энтузиазмом и своими многообразными знаниями, выливавшимися в пламенной и ярко-красочной речи. Ничего подобного я до того не слышал. Беседа вертелась именно вокруг Юлиана, и потоком лившиеся слова Мережковского вызывали картины упадочной Греции, борьбы христианства с язычеством. Меня поразил при этом какой-то оттенок празелитизма, который звучал в его словах. Он чему-то как будто учил, к чему-то взывал, что-то тоном негодующего пророка громил слышать в кабинете чиновника Министерства двора. От Половцева я узнал впоследствии, что Мережковский ожидал чего-то похожего на то, что и я от него ожидал. Столь будоражившие речи было очень и очень странно. Половцев хоть и вторил им, хоть и пробовал отвечать в таком же ключе, однако, видимо, был несколько смущен. И временами, при всей своей прециозности, чуточку шокирован. Особенно, когда Мережковский касался религиозных вопросов о самом Христе, отзываясь с совершенной свободой. Александр биноа Мои воспоминания. Кстати говоря, все сказанное выше не помешало биноа установить самые дружественные отношения с Мережковскими. Разумеется, не только ради Зинаиды Николаевны шли гости в дом Мурузи. Все отдавали должное глубоким знаниям Дмитрия Сергеевича. Разговор с ним всегда был интересен. В то же время многих смущало то, что Дмитрий Сергеевич мнил себя не просто литератором, но пророком, провозвестником какой-то новой веры. Религиозность была чертой, присущей Мережковскому с детства. Но он никогда не мог удовлетвориться тем, что предлагала церковь, искал какого-то иного взгляда на христианство, стремясь каким-то образом объединить его с язычеством. И Зинаида Николаевна, впитавшая от бабушки традиционную православную веру, отнеслась к его исканиям с пониманием и жгучим интересом. И все же она прежде всего была молодой и красивой взбалмошной женщиной. И уже через несколько лет после свадьбы в ее жизни возникают новые увлечения, которые ее серьезный супруг замечает далеко не сразу. Но и заметив, он всегда прощает Зинаиду Николаевну. Что бы она ни делала, супруги остаются единомышленниками. Возможно, обоих вполне устраивает свобода, которую они предоставляют друг другу. Было ли в самом деле что-нибудь предосудительное, я не знаю. Но Зиночка тогда позировала на женщину роковую и на какое-то воплощение греха, и была не прочь, чтобы ореол сугубой греховности горел вокруг ее чела. Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то, что в другом супружестве могло создать весьма натянутые отношения, но точно поощрял в жене те ее странности, которые могли оправдать прозвище «белой дьяволицы», данное ей чуть ли не им же самим. Ходил даже анекдот, будто войдя как-то без предупреждения в комнату жены и застав ее в особо оживленной беседе с Волынским, он отпрянул и воскликнул «Зина, хоть бы ты закрывала дверь!» Александр биноа Мои воспоминания. Говорили, что она не гнушалась романов с женатыми мужчинами, от которых требовала весьма серьезной жертвы отдать ей обручальное кольцо. И через некоторое время она могла составить из таких колец уже целое ожерелье. В своих дневниках Гиппиус беспощадно сурово судила себя и свои влюбленности. Но каковы на самом деле были отношения между нею и ее многочисленными поклонниками, сказать трудно. Говорили, что она никогда не допускала никаких плотских отношений с ними, кроме поцелуев. Но стихотворные ее строки были иногда беспредельно чувственными.